Тридцать. Я ждал. Подошел к окну, сел на кровать, лег. Опять подошел к окну. Наконец взялся за брошюру. Обе на французском. Первая раньше явно была сшита скрепками. На листах виднелись дырочки и пятна ржавчины. Общество, разумная инициатива. Мы? Врачи, студенты медицинских факультетов университетов Франции заявляем о своем убеждении в том, что: первое, разум является единственным двигателем общественного прогресса; второе, главная задача науки – искоренять неразумное в какой бы форме оно ни выступало во внутренней и международной политике; третье. Приверженность разуму выше приверженности нравственным принципам, семейным, сословным, государственным, национальным и религиозным. Четвертое. Пределы разумного определены лишь человеческими возможностями. Все остальные ограничения проявление неразумного. Пятое. Цивилизация не может быть совершеннее, чем каждое из составляющих ее государства в отдельности. Государство не может быть совершеннее, чем каждый его гражданин в отдельности. Шестое. Обязанность всех, кто согласен с этими положениями, вступить в Общество Разумная Инициатива. Членом Общества считается всякий, кто подпишет ниже следующую присягу. Первое. Обязуюсь жертвовать десятую часть годового дохода Обществу Разумная Инициатива для скорейшего достижения его целей. Второе, обязуюсь неукоснительно руководствоваться требованиями разума на протяжении всей моей жизни. Третье, я не подчинюсь неразумному ни при каких обстоятельствах. Перед лицом его не буду нем и пассивен. Четвертое, я осознаю, что врачи авангард человечества. Я не устану исследовать собственную физиологию и психологию и поступать в строгом соответствии с результатами этих исследований. Пятое. Торжественно клянусь чтить разум превыше всего. Братья и сестры по уделу человеческому, призываем вас вместе с нами бороться с силами неразумного, развязавшими все кровопролития последних лет. Пусть наше общество приобретает все большее влияние вопреки козням политиков и клирикалов. Наступит день, когда общество займет ключевое место в истории человечества. Пока не поздно. Вступайте в него. Будьте в первых рядах тех, кто распознал, кто сплотился, кто борется. Поперек последнего абзаца выцветшими чернилами было нацарапано мёрдо. Дерьмо. И текст, и комментарий с расстояния в тридцать лет казались сентиментальными, словно мальчишеская потасовка в преддверии ядерного взрыва. «К середине века мы в равной мере устали от белой святости и черных богохульств, от высоких парений и вонючих испарений. Спасение заключалось не в них. Слова утратили власть над добром и злом. Подобно туману, они окутывали энергичную реальность, извращали, сбивали с пути, выхолощивали. Однако после Гитлера и Хиросимы стало хотя бы очевидно, что это просто туман, тшаткая надстройка». Слушавшись тишину дома и ночи за окнами, я открыл вторую переплетенную брошюру и опять пожелтевшая бумага, старомодный шрифт, за свидетельствовали, что передо мной и вправду издание до военных времен. Как достичь иных миров? Чтобы добраться до звезд, даже ближайших, человеку требуются миллионы лет лететь со скоростью света. А если бы такое средство передвижения и существовало, никто не смог бы посетить обитаемые области Вселенной и вернуться назад в пределах собственной жизни. Бесполезны и другие технические новшества, вроде огромного гелиографа или радиоволн. И потому представляется, что мы вечные пленники дня сегодняшнего. Как смешны наши восторги по поводу аэропланов. Как глупа фантастика Вьера и Уэлса, живописущая странные создания, что населяют другие планеты. Но несомненно, в иных звездных системах есть миры, где жизнь повинуется всеобщим законам, и в космосе есть существа, прошедшие тот же эволюционный путь, обуравненные теми же чаяниями, что и мы. Неужели контакт с ними невозможен? Лишь один способ общения, независимо от времени. Многие отрицают его существование. Но известен ряд фактов, горячо подтвержденных уважаемыми и знающими свидетелями. Передачи мыслей на расстояние в самый момент их зарождения в мозгу. У некоторых примитивных народов, например, у лопарей, это столь частое и привычное явление, что его используют в качестве повседневного средства коммуникации, как во Франции, телеграф или телефон. Не все навыки приобретаются заново, некоторые из них нужно восстанавливать. Это единственный способ достичьных планет с разумными обитателями. Sig Itur Ad Astra. Вот она, дорога к звездам. Латинь. Потенциальная одномоментность сознания разумных существ действует как пантомграф. Не успели мы закончить рисунок, копия уже готова. Автор этой брошюры не спирит и спиритизмом не интересуется. На протяжении нескольких лет он изучал телепатию и другие явления, лежащие на периферии традиционной медицины. Его интересы чисто научные. Он подчеркивает, что не верит в сверхъестественное, в розенкрейцерство, герметизм и подобные лжеучения. Он утверждает, что более развитые цивилизации уже сейчас пытаются с нами связаться.